Часть четвертая. В столовой палевого оттенка мы сели за стол. Прислуживал нам лакей, одетый, как и сам Хонс во белое. За ужином Хонс ел мало, но тщательно угощал меня прекрасными деревенскими кушаниями. Хонс, сказал я, а ты? Ты чувствуешь возрождение? Безусловно, глаза его стали унылыми. Я чувствую себя чистым душой и телом, во мне свет. Я выпил стакан вина. Хонс, сказал я, мне чертовски хочется спать. — Пойдем. Хонс поднялся, я последовал за ним. Конечно, он привел меня в светло-сиреневую комнату. Я пожелал ему доброй ночи. Кротко мерцая глазами, Хонс вышел и тихо притворил дверь. Засыпая, я громко хихикал в одеяло. Затем наступили совершенно невероятные события. Какой-то шум разбудил меня. Я сел на кровати, протирая глаза. Издали доносился топот, крики, металлическое бряцание. Первой моей мыслью было то, что в доме пожар. Полуодетый выбежал в коридор, пробежал ряд ярко освещенных бледноцветных комнат в направлении, откуда слышался шум, открыл какую-то дверь и превратился в соляной столб. Мертвецкий пьяный, в одном нижнем белье, Хонс сидел на коленях у полуголой женщины. На полу валялись бутылки, еще две красавицы с растрепанными волосами орали во все горло непристойные песни, размахивая руками и изредка хлопая Хонса по его маленькой лысине. На подоконнике три оборванца с лицами преступных кретинов изображали оркестр. Один дул, что есть мочи в железную трубку от холодильника, другой бил кулаком в медный таз, третий, схватив крышку от котла, пытался сломать ее каминной кочергой. Хонс пел. И трах-тах-тах, -тах, и трах-тах-тах, -тах, уи уи уй. При моем появлении произошло замешательство. Кретины бежали через окно, прыгая, как обезьяны в кусты. Взбешенный Хонс, схватив кухонный нож, бросился на меня. Я быстро захлопнул дверь и повернул ключ. Тогда за запертой дверью поднялся невероятный садум. Поспешно удалившись, я стал обдумывать меры, могущие успокоить Хонса. Конечно, прежде всего следовало уничтожить следы гаморы. Но Хонс был в той комнате с ножом, следовательно. Постояв с минуту, я прошел к себе, взял револьвер и снова подкрался к двери. К моему удивлению, наступила тишина. Употребив две минуты на то, чтобы вытащить ключ, не брякнув им, я успешно выполнил это и посмотрел в скважину. Хонс, сраженный вином, лежал на полу и, по-видимому, спал. Женщин не было, вероятно, они так же, как и кретины, удалились через окно. Тогда я вложил ключ, открыл двери и, осторожно, чтобы не разбудить Хонса, привел все в порядок, выкинув за окно бутылки и музыкальные инструменты. Затем я легонько встряхнул Хонса, он не пошевелился. Я удвоил усилия. «Ну что?» – слабо простонал Хонс, приподнимаясь на локте. Я взял его подмышки и поставил на ноги. Он стоял против меня, покачиваясь с опухшим бледным лицом. «Ты!» — начал я, но вдруг свирепая сумасшедшая ярость исказила его черты, я был свидетелем. С находчивостью собственной многим в подобных же положениях я мягко улыбнулся и положил руку на его плечо. «Тебе приснилось?» — кротко сказал я. «Галлюцинация! Вспомни преподобных отцов!» «Что приснилось?» — подозрительно спросил он. «Не знаю. Что-то должно быть страшное». Он сомнением осматривал меня. Я сделал невинное лицо, хон осмотрелся. Порядок в комнате, видимо, поразил его. Еще мгновение, еще ласковая гримаса с моей стороны, и он уверовал в мое невидение. «Что же такое страшное могло мне присниться?» с наивной доверчивостью, свойственной многим сумасшедшим, сказал он. «С тех пор, как я живу здесь, сны мои светлые и приятные». Он громко и стыдливо захохотал, в полной уверенности, что обманул меня. Тогда я вздохнул свободно.